Восьмое «В тюрьме проблемы», — начал Терри «Везде проблемы, мистер Шишка», — ответил Кронский У него было изможденное, осунувшееся лицо Под глазами набрякли мешки «Забудьте про везде», — сказал Фрэнк «Мы здесь» «А мне насрать, где вы?» — заявил Джонни Ли И прикончил бутылку — Возможно, нам потребуется кое-что взорвать, — сказал Терри. — Барри Холден и его приятели забрали оружие, но упустили из виду взрывчатку, братьев Грайнеров. Ты же знаешь, как обращаться с пластином, верно? — Может, и знаю, — ответил Кронски. — А что я с этого получу, мистер Шишка? Терри прикинул. «Ну, — Вот что я тебе скажу. С нами падж Марона из скрипучего колеса. Думаю, он будет поить себя бесплатно, до конца жизни. Терри полагал, что жить Кронски осталось недолго. «Хм -хм, откликнулся Джонни Ли. И разумеется, есть вероятность, что ты окажешь городу большую услугу. Дулинг может катиться к чертовой матери, ответил Джонни Ли Кронски. Но! «Почему нет? Почему нахрен нет?» Так их стало двадцать.